Носил множество печаток, сердоликовых с гербами, и таких, на которых было вырезано «Середа», «Четверг», «Понедельник» и прочее. Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию место если удастся, то вице-губернаторского, а не то экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте. Майор Ковалев был не прочь и жениться, но только в таком случае, когда за невестою случится 200 тысяч капиталу. И потому читатель теперь может судить сам, каково было положение этого майора,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 И он должен был идти пешком, закутавшись в свой плащ и закрывший платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь. Но вось либо мне так представилось, не может быть, чтобы нос пропал с дуру, подумал он и зашел в кондитерскую нарочность тем, чтобы посмотреться в зеркало. К счастью, в кондитерской никого не было. Мальчишки мили комнаты, и расставляли стулья, некоторые с сонными глазами выносили на подносах горячие пирожки, на столах и стульях валялись с кофе кофею вчерашние газеты. Ну, слава богу, никого нет, произнес он, теперь можно поглядеть. Он робко подошел к зеркалу и взглянул. — Черт знает что! Что? Какая дрянь! произнес он плюнувший. Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего. С досадою закусив губы, вышел он из кондитерской и решился.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 Он был в мундире, вшитом золотом, с большим стоячим воротником. На нем были замшевые панталоны при боку шпага. Пошля без плюмажем, можно было заключить, что он считался в ранге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 Молился...